Глава двадцать Во время стоянок мы часто обсуждали, нужно ли пытаться разрушить святилище, или все же просто обойти его стороной и найти второе. Как уже было сказано, к этому времени нам удалось выяснить, где оно примерно находится. Вскоре этот вопрос решился сам собой, а все дело в том, что мои невидимые помощники обнаружили за нашим отрядом солешку. доложил мне об этом Джерик. Они с Маликом хоть и находились постоянно рядом со мной, но иногда им становилось скучно, и они просто шлялись туда-сюда. Смотрели, как несут службу вампиры. Ну или просто прогуливались, любуясь местными красотами. Стрежку обнаружили, когда мы прошли большую часть пути по горам, вырезав несколько встреченных караванов и пополнив мой отряд новыми вампирами. «Господин, за нами следят», — сообщил мне Джерик. Наверное, если бы души умели уставать, он бы тяжело дышал, явно бежал ко мне и за всех сел. Большой отряд. Сколько их? Тут же напрягся я. Не ожидал, что сзади нас кто-то сможет догнать. Мы же разрушили всю дорогу. Одна душа. Сообщил мне мужчина. Тот самый Димур, который прыгнул со стены вниз. Он тебя заметил? Вроде бы нет, но точно не знаю. Он позади крадется, видно, опасается, что мы его обнаружим и тоже в плен возьмем. «Вот же тварь упертая!» — поморщился я. Наверное, из-за своей магической книги решил следом пойти. Удивительно, что не попытался проскочить мимо, чтобы предупредить свои в городе. Само собой, оставлять без внимания такую проблему я не стал. Наш отряд двинулся дальше, а я затаился и стал ждать неприкаянную душу. Надо сказать, дистанцию Димур держал приличную. Я даже начал думать, что его спугнули, но нет, вскоре он объявился». Враг даже сейчас держался с опаской, шел неспешно, то и тело останавливаясь и рассматривая окружающую местность. Да, это был именно тот Димур, который сиганул со стены. Надо же, не стал себе сразу новое тело искать. Заклинание, которое не дает удрать Димуру, он почувствовал в самый последний момент. Рванул в сторону и тут же отлетел назад, упершись в барьер. Биться, как муха, о стекло он не стал, устраивать истерику тоже. «Не хотел за тобой идти». — усмехнулся Димур. — Все было против этого, но все равно не послушал голос разума. — Зря, — рассмеялся я. — Нужно было его слушать. Ладно, давай за мной и бегом. Мы сильно отстали, не мог держаться чуть ближе. Надо сказать, что этот Димур вел себя намного достойнее, чем большинство пойманных мною ранее. Кто-то из них молил о пощаде, вставая при этом на колени, кто-то устраивал истерику, угрожал и оскорблял. Этот был абсолютно спокоен. Мы быстро догнали наш караван, после чего я уселся в телегу, пленник покорно шел следом. А иначе он и не мог, магия тащила бы его за мной волоком. «Как я понимаю, ты меня уже приговорил, как и остальных?» Усмехнулся старик, посмотрев на меня. «Да», — не стал скрывать я. «Мы же воюем». «Давай перед смертью поговорим. Мне очень любопытно, ты ведь не один из нас, слишком сильно отличаешься. Я в этом уверен» откуда ты такой взялся откуда и все рассмеялся я неужели тебе с твоим почтенным возрастом нужно об этом рассказывать очень смешно криво усмехнулся старик ну а все же я тебя уже и так никуда не денусь скажи мне прибыл из того мира который вы пытались завоевать не стал скрывать я на самом деле куда он денется но это невозможно нахмурился старик «Я зашел в портал следом за одним вашим идиотом», — пояснил я, — «когда он пытался от меня убежать». «Действительно, идиот! Ведь перед нападением отбирают самых лучших!» — поморщился Димур. «Ты какому богу служишь?» «У нас с тобой вроде бы просто беседа», — напомнил я. «Не надо мне допрос устраивать. Теперь твоя очередь отвечать». Давно хотел спросить, почему то сооружение, откуда вы идете на захват других миров, называется святилищем? Как мне показалось, Димур даже немного смутился от моего вопроса. «Не знаю», – пожал он плечами. «Наверное, потому что благодаря этому сооружению наша раса, отправившаяся в ваш мир, получает магическую силу». «Чего?» – от такой новости я, мягко говоря, офигел. «То есть, если этот комплекс разрушить, то ваши маги станут простыми людьми?» «Не сразу, но да», — кивнул старик. «Неужели ты этого еще не выяснил? Именно поэтому святилище охраняет очень хорошо». Старик не врал, в этом я был уверен. Заклинание не дало бы ему соврать, обойти этот запрет он бы не смог. Точнее, соврать он мог, но я бы сразу это увидел. Надо сказать, что данная новость меня поразила. «Ты же хочешь вернуться к себе домой», — сказал очевидно Димур. «Я могу тебе в этом помочь». «Ну, конечно», — ухмыльнулся я. «А взамен мне нужно всего лишь тебе довериться и отпустить». «Ты при всем своем желании не сможешь пробраться в святилище, даже в город не зайдешь. В лучшем случае тебя просто убьют, ну а в худшем попадешь в плен, где умрешь после долгих пыток». «Если честно, то мне на тебя плевать, и будь, у меня возможность убил бы. Да только пользы от этого не будет никакой, разве что получу твой посох. Но, учитывая мое шаткое положение, у меня его точно заберут, потому что наш клан слабый. Из-за этого мы в горах и сидели, они завоевывали новые территории», — сообщил мне старик. «А наших так называемых союзников я ненавижу всей своей душой». «Я предлагаю тебе свою помощь. Мы дадим друг другу клятву перед богами. Ты меня отпустишь после того, как разрушишь святилище и вернешь мне магическую книгу. А я дам тебе спокойно уйти. Точнее, помогу это сделать. Спокойно ты не уйдешь. Ты же понимаешь, что в данный момент через это святилище тебе домой лучше не отправляться. Лучше воспользоваться тем, что за морем». «А за морем святилище тоже хорошо охраняет?» — уточнил я. «Разумеется. Только ситуация там совсем другая. Не как здесь. На северном материке подняли восстание. Сейчас идет война. Местные с переменным успехом вырезают Димуров. В этот мир мы пришли уже давно, но покорить его полностью так и не смогли». «Стало быть, ты хочешь помочь мне отправиться домой там?» — уточнил я. «Нет, конечно!» — рассмеялся старик. «Я тебе расскажу, как открыть портал и убраться к себе. А каким образом ты проберешься в святилище, это уже не мое дело. Уговори местных взять его штурмом. Попробуй просто туда пробраться. Мне все равно. После разрушения святилища мы с тобой расстанемся. Надеюсь, навсегда. Как тебе такое предложение?» «Не стоит ему верить», — Нахмурился Джерик. «Эта тварь вас обманывает». «Я не могу обмануть твоего господина! Заклинание меня сразу выдаст!» «Если так легко предает своих, то вас тоже предаст!» Мне остался в стороне Малик. «Это какая-то ловушка!» «Своих?» — расхохотался пленник. «Я сильно одаренный, а вынужден сидеть в какой-то дыре! Они мне не свои!» «Считай, что меня захватили враги, и теперь я просто вынужден им служить!» но все изменится, если пойдет святилище. Ушедшие не смогут вернуться сюда снова, в верхах начнутся перестановки, кто-то падет, а кто-то возвысится. Вот я и стану одним из таких. Падать ниже мне просто некуда. Я просто хочу поднять свой статус благодаря грядущим событиям. Вот же хитра тварь, говорит правду, но где гарантия, что потом он просто не передумает, когда я дам ему свободу? Конечно, мне было известно, что данную перед богами клятву нарушать не стоит, но как с этим обстоит у Димуров, я не знаю. Видно, старикашка понял, что смог меня заинтересовать, поэтому принялся закреплять успех. Но Дил как комар, и на все у этого старого козла был ответ. Говорил, что сам я даже близко не смогу подойти к светелющу, но оказывается имеются подземные ходы, о которых он знал. Разумеется, там тоже имелась охрана, которую требовалось вырезать. Вообще здание очень крепкое, поэтому для того, чтобы быстро все уничтожить, мне придется использовать магический посох. Конечно, я не мог не задать вопрос о том, что это здание быстро построить заново, разбить его в щебень я точно не смогу, но Димуры тут нашел что сказать. Там же дело не только в постройке. Требуется провести кучу магических ритуалов для создания каких-то линий. Нарушение этих линий приведет к тому, что все придется начинать заново. Велика вероятность, что на этом месте после разрушения вообще все будет уничтожено магией. Возможно, именно поэтому здание так охранялось. В общем, старик меня дожал. Надеюсь, не придется сожалеть о том, что ему доверился. Мне же придется его отпустить. Когда мы добрались до нужного нам города, я понял, что при всем своем желании я не смог бы справиться сам. Это было не какой-то мелкий городишко, а большой, серьезной охраной. Нам пришлось уехать подальше, чтобы не попасться к конным разъездам, который патрулировали округу. Здание, которое требовалось разрушить, я тоже увидел. Иначе и быть не могло, оно возвышалось над маленькой стеной. Одним заклинанием его точно не уничтожишь. А учитывая, что там десятки димуров, то нанести второй удар могут не дать, просто уничтожат. Клятву мы со стариком друг другу дали. При этом я постарался учесть все, даже то, что когда мы будем уходить, он не станет наносить нам вред ни тайно, ни явно. После этого с большим трудом заставил себя его освободить и тут же отправился проверять маршрут. Следом за ним пошли мои помощники, мало ли чего, все же до конца я ему не доверял, а значит лучше подстраховаться. К сожалению, мои помощники держались скрытно, они смогли проводить его до города, где он скользнул в подземелье, точнее проник в канализацию, откуда из города вытекали нечистоты. Впрочем, ход там достаточно широкий, но прогулка будет явно не самая приятная. Если бы мои души держались ближе к Димуру, то он бы их заметил, но зато они могли бы проследить, где он был и что делал. Само собой, после возвращения двух бездельников я напрягся. Благо, что вокруг пока все было спокойно, но я уже вовсю себя корил, что зря доверился Димуру. Плевать ему на все клятвы и сейчас возможно, на меня просто готовят засаду. С другой стороны, что он может получить от моей смерти? Конечно, магический посох – это серьезный аргумент против врагов, как и моя магическая книга. В ней много ценных знаний. Только не стали бы влиятельного старика держать в какой-то крепости в горах. Там же не самые приятные условия поэтому нельзя исключать того, что он и правда увидел во мне возможность возвыситься. К тому же у меня имеются сомнения, что какого-то старика, на который погиб в крепости, возвысят, быстро других найдут. Надо было прояснить и этот вопрос, а не идти как барана по воду. Вернулся Димур поздней ночью. Мы были готовы в случае чего сразу же уйти, могли даже прорваться с боем. Все, кроме моих неживых воинов, были напряжены. «Разведал маршрут». Недовольным тоном спросил я, а после снова применил заклинание. «Это еще зачем?» – возмутился старикан. «Затем, что мне нужна только правда», – ухмыльнулся я. «Ну, так что, проверил маршрут?» «Конечно!» – кивнул он. «Только рядом с самим светилищем в подземных ходах имеются маги, но они слабые. Как ты понимаешь, сильные не пойдут нюхать дерьмо. К тому же никто не готов к нападению, а значит, все должно получиться». «Ты приготовился к разрушению здания?» «Конечно, заклинания для этого нужны особые. Чтобы развалить такую огромную постройку, огонь не потребуется. Там почти все сделано из камня». «Ты кому-нибудь сообщил о том, кто будет разрушать ваше святилище?» Проигнорировал я вопрос Димура. «Нет, я никому об этом не сообщал», — ответил старик. «Славно. А о возможном разрушении ты хоть кому-нибудь сообщил?» «К чему все эти расспросы? Мы же дали клятву!» Пытался увильнуть от ответа старик. «Отвечай на вопрос!» — рявкнул я. «Да!» — сообщил верным людям из клана. Выдохнул пленника, потом, заметив, как я поднял руку, затараторил. «Погоди, не убивай! Ведь я сделал это не просто так! В здании погибнет много димуров из правящего клана. Нужно сразу уничтожить их души. Тем более тебе это тоже будет на руку. Под шумок успейте удрать!» «Ты же видишь, что я не вру. Про вас никто не знает, никто ничего рассказать не сможет. А если вдруг почуем засаду, то просто уйдем. Твоя задача — разрушить святилище. Дальше за дело возьмутся мои люди, а вы просто уйдете. Я проведу вас до выхода и помогу выбраться из города!» «Вроде бы не врет», — вздохнул Малик. «Впрочем, господин, решать вам». Вечером следующего дня мы выдвинулись к городу. Проникнуть в подземные ходы труда не составило, решетка давно сгнила. Вместе со мной на славный подвиг отправились три сильных лича и два десятка вампиров, остальным приказали ждать. Конечно, Белла тоже рвалась в бой, но не стал ее брать, мало ли что нас ожидает, а так хотя бы получится убежать. Своих невидимых помощников тоже взял, их задачей было обнаружить засаду. Джерик остался на выходе, если вдруг заметит, что нас пытаются отрезать от выхода, то предупредит, а Малик пошел со мной. Старик не соврал, вначале вообще никакой стражи не было, пустые подземелья, крысы и жуткая вонь. Так мы прошли пару часов, иногда встречались повороты, ответвления, но Димур вел уверенно, было видно, что бродит он тут явно не первый раз. Возможно, сам хотел уничтожить здание, точнее не здание, а Димуров, которые там засели, но не решился. Первые стражники встретились, когда мы, если верить словам провожатого, подошли почти к самому центру города. Правда не сказать, что они бдительно несли службу, самым наглым образом дрыхли. Точнее, двое спали, один бодрствовал, отгоняя своих товарищей крыс. Так они во сне и померли, даже вскрикнуть не успели. Первым вампиры уничтожили бдительного, но ну а потом принялись за остальных. Я на всякий случай прикончил их души. С Димурами еще парой десятков стражей тоже не возникло никаких проблем. Нас тут явно не ждали. Вот здесь! Димур ткнул пальцем в уходящую наверх лестницу. «Откроешь люк, сразу же увидишь святилище, оно будет рядом. Только не советую его разглядывать, сразу же наноси удар и уходим. Уверен, тебя тут не заметят. К тому же скоро будут менять стражу. Только поднимайся без магического щита, иначе тебя обнаружат раньше времени и не успеешь ничего сделать». «Если меня убьют, уничтожьте эту душу», — приказала я Личам, стоящим рядом с нами. А сам пополз по лестнице. Казалось, что сердце выскочит из груди, так сильно переживал. В том, что успею нанести удар, я был уверен, только приготовил слишком мощные заклинания. Может случиться так, что обрушатся подземелье, а этого очень не хотелось. Перед тем, как открыть выход на поверхность, я внимательно все осмотрел. К счастью, этим ходом пользовались, вроде бы даже иногда скидывали отходы. В общем, если замка наверху нет, то смогу открыть. Замка не было, это сразу стало понятно, когда я немного приподнял крышку. После этого, тяжело вздохнув, я резко ударил по препятствию и выглянул наружу. Это была площадь, причем прямо перед огромным сооружением. Народу тут хватало, но не могу сказать, что мое появление кого-то удивило, разве что несколько стражников дернулись ко мне». Больше они ничего сделать не успели. Я полностью разрядил свой магический посох. Земля вздрогнула до да так сильно, что я отлетел. Сначала ударился спиной о край колодца, а потом не удержался и полетел вниз.